Глава 15. Ночь на пятницу. 18 декабря. Покушение. Сайл трясся от холода, стоя на дорожке, ведущей по берегу Акера. Черт бы побрал этого гада албанца! Невзирая на мороз, река была свободна от льда, и черная вода делала мрак под чугунным мостом еще гуще. Двенадцатилетним мальчишкой, сейчас ему уже сравнялось шестнадцать, Сайл вместе с матерью приехал сюда из Сомали. В четырнадцать он начал торговать гашишем, а с прошлой весны — героином. Хукс опять его надул, и, скорее всего, он проторчит тут целую ночь, ничего не продав. Десять чеков. Будь ему восемнадцать, пошел бы на плату и толкнул их там, но на плате дилерам малолеткам не место, а мигом повяжут». Их территория здесь, у реки. В общем и целым именно мальчишки-сомалийцы продавали герыч клиентам, которые либо сами были малолетками, либо имели другие причины не соваться на плату. Черт бы побрал Хукса, и ведь, как назло, деньги нужны позарез. На дорожке появился прохожий. Не Хукс, тот еще хромает. Его здорово тогда отметили за разбавленный амфетамин, будто есть какой-то другой. Да, на не похож. «И на наркомана тоже, хотя одет в такую же, как у них, синюю куртку». Сайл огляделся. Кроме их двоих, никого. Когда человек приблизился, Сайл вышел из тени под мостом. «Дозу!» Прохожий коротко улыбнулся, покачал головой, собираясь продолжить путь. Но Сайл заступил дорогу. «Он был крупный для своих лет. Вдобавок с ножом!» Точь-в-точь точь таким, как в кино «Рэмбо. Первая кровь» с гнездом для компаса и рыбачьи лески. Без малого тысячи крон в армейском магазине, а он купил за три сотни у кореша. — Купишь или только заплатишь? — спросил Сайл. Зазубренное лезвие поблескивало в тусклом свете уличного фонаря. — Excuse — По-иностранному шпарит. Тут Сайл слабоват. — Мани Сайл услышал, как собственный голос срывается на крик. Когда грабил людей, он всегда злился, сам не зная почему. «Нау!» Иностранец кивнул, поднял левую руку, дескать, спокойно, а правую сунул за пазуху и мгновенно вытащил. Сайл не успел среагировать, только прошептал «Черт», сообразив, что на него направлен ствол пистолета. Ему хотелось убежать, но черное дуло словно оцепенило его. «Я!» — начал он. «Беги!» — сказал иностранец. «Живо!» И Сайл побежал. Холодный сырой воздух с реки обжигал легкие. Огни гостиницы «Плаза» и банка пастжира метались по сетчатке вверх-вниз. Он добежал до того места, где река впадала во фьорд. Дальше бежать некуда. И крикнул ограде контейнерного склада, что в один прекрасный день всех убьет. Через четверть часа после звонка на который поднял Харри на ноги, у тротуара на София сгад затормозила патрульная машина. Харри сел на заднее сиденье рядом с коллегой и буркнул добрый вечер полицейским впереди. Шофер, рослый мужчина с бесстрастной физиономией полицейского, спокойно тронул с места. — Прибавь газу! — сказал ему бледный и прыщавый молодой напарник. — Сколько нас? — Харри глянул на часы. «Две машины плюс это», — ответил Халварсон. «Значит, шестеро плюс двое». «Мигалок не включать. Попробуем провернуть все тихо, спокойно». «Захват произведем втроем. Ты, я и один из вооруженных патрульных. Пятеро остальных перекроют возможные пути бегства. Ты сам-то с оружием...» Халварсон хлопнул себя по нагрудному карману. «Хорошо, потому что я не вооружен», — сказал Харри. «Ты только не получил разрешение...» Харри наклонился к переднему сиденью. «Кто из вас хочет участвовать в аресте профессионального киллера?» «Я!» — с жаром выкрикнул напарник шофера. «Тогда с нами пойдешь ты!» — сказал Харри шоферу. Тот не спеша кивнул. Шесть минут спустя они припарковались на Хеймдалсгатте в Гренландии, наблюдая за подъездом, где Харри уже стоял сегодня вечером. — Наш человек из Теленор совершенно уверен, — спросил Харри. — Угу. Туркельсон говорит, что по одному из внутренних номеров приюта звонили в Загребскую гостиницу «Интернациональ» 50 минут назад, — ответил Халварсон. — Вряд ли случайно. Харри открыл дверцу машины. — Тут территория армии спасения. Я быстренько осмотрюсь. Сейчас приду. Когда Харри вернулся, шофер сидел с автоматом МП-5 на коленях. Согласно новой инструкции, патрульные экипажи держали его в багажнике под замком. «А менее броску ничего нет?» — спросил Харри. Полицейский покачал головой. Харри повернулся к Халварсону. «А у тебя что?» «Маленький хорошенький Смит Вессон 38». «Возьми мой!» — предложил молодой патрульный. «Иерихон-941! Крутая пушка! Израильская полиция разносит из них черепушки арабским свиньям!» «Иерихон?» — переспросил Харри. Халверсон видел, что глаза у него сузились. «Я не собирался спрашивать, как ты добыл этот пистолет, но, думаю, с очень большой долей вероятности он контрабандный. Доставлен бывшим твоим коллегой Томом Воллером. Полицейский обернулся, голубые глаза сверкнули, когда он яростно прошипел. — Я помню Тома Воллера. — И знаешь что, инспектор, большинство из нас считает его хорошим парнем. Харри промолчал, посмотрел в окно. — Большинство из вас заблуждается, — сказал Халварсон. — Дай-ка мне рацию, — сказал Харри. Быстро и четко он проинструктировал остальные экипажи. Указал, где кому стоять, не называя ни улиц, ни зданий, которые привычная радиоаудитория без труда опознает. Репортеры криминальной хроники, бандиты и просто любопытные прослушивали полицейские частоты и наверняка уже смекнули, что-то происходит. «Все, начинаем!» — Харри повернулся к полицейскому на переднем сиденье. «Ты остаешься здесь, держишь связь с оперативным центром. В случае чего свяжись по рации с напарником, ясно?» Парень пожал плечами. Только когда Харри трижды позвонил у входа в приют, послышалось шарканье шагов. Парнишка приоткрыл дверь, заспанными глазами посмотрел на них. «Полиция!» — Харри порылся в кармане. «Черт! Я опять оставил удостоверение дому. Покажи свое, Халварсон!» «Вам же сюда нельзя!» — сказал администратор. «Будто не знаете! Речь об убийстве, а не о наркотиках!» «Что?» Парень во все глаза смотрел Харри через плечо на полицейского, который взял автомат на изготовку. Потом открыл дверь и посторонился, не глядя на удостоверение Халварсона. — У тебя тут есть некий... Христо Станкич — Христос Танкич, — спросил Харри. Парень покачал головой. — Иностранец в верблюжьем пальто, — уточнил Халварсон, меж тем, как Харри прошел за стойку и открыл книгу записи постояльцев. — Единственного здешнего иностранца привезли на суповом автобусе, — пролепетал администратор. — Но никакого верблюжьего пальто у него нет, только пиджак. рикорд Нильсон выдал ему со склада зимнюю куртку. — Он звонил оттуда? — спросил Харри из застойки. — Да? — Телефон в конторе за вашей спиной. — В какое время? — Около половины двенадцатого. — Совпадает со звонком в Загреб, — тихо сказал холворсон Он здесь? — спросил Харри. — Не знаю. Он взял с собой ключи, я спал. «Универсальный ключ есть?» Парень кивнул, отцепил один ключ от связки на поясе и положил Харри на ладонь. «Комната! Двадцать шесть! Выше этажом, в конце коридора!» Харри уже шагал по лестнице. Полицейский в форме с автоматом наперевес последовал за ним. «Сиди у себя в комнате, пока все не кончится!» — сказал Халварсон, доставая свой револьвер, подмигнул и хлопнул парня по плечу. Он отпер дверь и отметил, что за стеклянной перегородкой никого нет. Неудивительно. Как неудивительно и то, что дальше по улице припаркована патрульная машина с полицейским. Ведь он только что убедился, что район криминальный. Поднявшись по лестнице, он шагнул за угол, и тут услышал характерный трескучий звук, знакомый по вуковарским бункерам. «Рация». Посмотрел вглубь коридора. У двери в его комнату стояли двое штатских и полицейский в форме с автоматом. Одного из штатских, того, что держался за дверную ручку, он сразу узнал. Полицейский в форме поднес рацию к лицу и с кем-то тихо разговаривал. Остальные двое повернулись к нему. Отступать поздно. Он кивнул им. Остановился возле комнаты двадцать два, безнадежно покачал головой, дескать нигде, спасу нет от преступников, и сделал вид, будто ищет по карманам ключ. Краем глаза увидел, как полицейский из Скандии бесшумно распахнул дверь его комнаты и вошел, двое других последовали за ним. Как только они скрылись из виду, он пошел обратно, перепрыгивая через две ступеньки — Когда вечером приехал сюда на белом автобусе, он машинально приметил все выходы и сейчас прикинул, не рвануть ли через сад, но дверь слишком на виду. И можно поспорить, что они поставили там полицейского. «Все-таки наилучший вариант — главный вход». На улице он повернул налево, прямо в сторону патрульной машины, но здесь хотя бы точно известно, что полицейский в машине всего один. Если проскользнуть мимо, считай, доберешься до реки и скроешься во мраке. — Черт! Черт! — крикнул Харри, когда выяснилось, что комната пуста. — Не будешь шагать себе по улице? — вздохнул Халварсон. Оба обернулись к шофёру, он молчал, но рация на груди тотчас заговорила. «Тот парень, который входил в дом, снова вышел. Идёт в мою сторону!» Харри втянул носом в воздух. Специфический парфюмерный запах, чем-то уже знакомый. «Это он! Обвел нас вокруг пальца!» — сказал он. «Это он!» — бросил шофёр в микрофон, выбегая в коридор, следом за остальными. Отлично, он мой! проскрипела рация. Конец связи! Нет! набегу крикнул Харри. Не пытайся его останавливать, жди нас! Шофер повторил приказ в микрофон, но в ответ рация только шипела. В свете уличного фонаря он увидел, как дверца патрульной машины открылась, и на тротуар выскочил молодой полицейский с пистолетом в руке. Стой! крикнул полицейский, расставив ноги, направил на него пистолет. «Неопытный», — подумал он. «Их разделяло метров пятьдесят темные улицы. И не в пример юному грабителю под мостом этому полицейскому не хватило хладнокровия подождать, когда жертва лишится возможности отступления. Второй раз за вечер он достал свой «Льяма-мини-Макс». И вместо того, чтобы бежать прочь, помчался прямо к патрульной машине. «Стой!» — снова крикнул полицейский. Расстояние сократилось с метров до тридцати. До двадцати он выстрелил. Большей частью люди переоценивают возможность подстрелить другого человека из пистолета с дистанции более десяти метров. Но, как правило, недооценивают психологический эффект звука. Порохового взрыва в сочетании со свистом и ударом свинцовой пули, когда она вонзается во что-нибудь совсем рядом. И когда пуля пробила ветровое стекло, которое сначала побелело, а затем рассыпалось, с полицейским именно так и случилось. Он побелел и упал на колени, стараясь не выпустить из рук тяжеловатый Иерихон-941. Харри с Халворсоном одновременно выбежали на Хеймдалсгата. «Туда!» — сказал Халварсон. Молодой полицейский по-прежнему стоял на коленях возле машины с пистолетом, направленным в небо, а дальше по улице маячила спина в синей куртке, которую они видели в коридоре. «Кейки направляется!» — сказал Халворсон. Харри повернулся к подошедшему шоферу. «Дай-ка мне автомат!» Полицейский протянул ему оружие. «Только ведь он не...» Но Харри уже бежал прочь. Слышал за спиной Халварсона, но резиновые подошвы его собственных сапог «Док Мартинс» куда меньше скользили на льду. Парень здорово их опередил, уже обогнул угол вальс-гаты, которая шла к парку. Держа в одной руке автомат, Харри сосредоточился на дыхании, старался бежать легко, ровно. Сбавил скорость и, добежав до угла, взял автомат на изготовку. Постарался избавиться от лишних мыслей, высунул голову, глянул направо — никто его не подкарауливал. Улица вообще безлюдна. Но такой человек, как Станкич, вряд ли настолько глуп, чтобы забежать в один из домов. Это же сущие ловушки с закрытыми дверьми. Харри устремил взгляд в парк, где большие белые пространства отражали огни окружающих построек. Там вроде какое-то движение. В метрах в шестидесяти-семидесяти кто-то осторожно продвигается по снегу. «Синяя куртка». Харри рванул через дорогу, прыгнул, перемахнул через сугроб и упал ничком до пояса, утонув в рыхлом свежем снегу. «Черт!» — он выронил автомат. Фигура впереди оглянулась, потом двинулась дальше. Харри шарил в снегу, искал автомат, глядя, как Станкич судорожно борется с сыпучим снегом, который не дает опоры, сводит на нет все попытки продвинуться вперед. Наконец, пальцы нащупали что-то твердое. Харри вытащил из снега оружие, встал на ноги и пошел вперед. Он высоко поднимал одну ногу, выбрасывал ее как можно дальше перед собой, переносил на нее тяжесть тела, подтягивал другую, выбрасывал ее вперед. Через два десятка метров ляжки горели огнем от молочной кислоты, однако разрыв сокращался. «Парень аккурат вот-вот доберется до пешеходной дорожки и вылезет из снежной топи». Харри стиснул зубы и сумел прибавить скорости. Сейчас между ними метров пятнадцать. Достаточно близко. Харри упал на живот в снег, взял автомат на изготовку, сдул снег с прицела, снял оружие с предохранителя, перевел в режим стрельбы одиночными и стал ждать, когда противник окажется на свету уличного фонаря возле дорожки. «Полиция!» Харри не успел подумать, как забавно звучит по-английски команда «Стой!», а сам уже крикнул «Фриз!» Парень продолжал продираться по снегу. Харри прижал пальцем спуск. «Стой! Стрелять буду!» Еще пять метров, и парень выйдет на дорожку. «Целюсь в голову!» — крикнул Харри. «И не промахнусь!» Станкич ринулся вперед, ухватил с обеими руками за фонарные столбы, вылез из снега. Харри увидел в перекрестии визира синюю куртку. Глубоко вздохнул, и чтобы пресечь импульс в межуточном мозге, который, согласно эволюционной логике, запрещает убивать себе подобных, Сосредоточился на технике, на мягком нажиме, а не на рывке спуска, ощутил, как уступает пружина, услышал металлический щелчок, но отдачи в плечо не последовало. «Осечка?» Он снова нажал на спуск, опять щелчок. Парень окончательно выбрался на дорожку, рассыпая вокруг себя снег и зашагал прочь тяжелой медленной походкой. Оглянулся, посмотрел на Харри, тот не пошевелился. На ходу парень мерно размахивал руками, как лунатик, — подумал Харри. Станкич поднял руку. Харри увидел пистолет, понимая, что совершенно беспомощен здесь, в снегу. А Станкич поднес руку к виску, словно бы иронически козырнул, отвернулся и быстро пошел по дорожке. Харри закрыл глаза. Сердце молотом стучало в груди. Когда он выбрался на дорожку, парень скрылся давным-давно во мраке. Харри проверил магазин автомата. Так и есть. Во внезапном порыве ярости он отшвырнул оружие. Уродливый птица автомат нарисовался на фоне стены гостиницы «Плаза» и с негромким плеском упал в воду. Когда подошел Халварсон, Харри стоял в сугробе с сигаретой во рту. Халверсон наклонился, уперев ладони в ляжки, грудь ходила вверх-вниз. Ну ты мчался, прохрипел он. Исчез. Утонул, ответил Харри. Пошли обратно. А где автомат? Ты разве не про него спрашивал? Халверсон взглянул на Харри и решил не уточнять. Возле приюта стояли две патрульные машины с синими маячками. Кучка дрожащих людей с длинными объективами на груди толпилась у дверей, судя по всему, запертых. Харри с Халварсоном шли вниз по Хеймдалсгате. Халварсон заканчивал разговор по мобильнику. — Почему я всегда думаю об очереди напорной фильм, когда вижу такое? — сказал Харри. — Репортер, отозвался Халварсон. — Как они пронюхали, что здесь что-то происходит? — Спроси у молокососа, который сидел на радиосвязи, — сказал Харри. — Спорим, он проболтался. — Что говорит оперативный центр? — Они сразу выслали все доступные патрульные экипажи к реке. часть высылает десяток пеших сотрудников. — Что скажешь? — Он не дурак. — Не найдут они его. — Позвони пять, пусть приедет. Один из репортеров, заметив их, поспешил навстречу. — Но как, Харри? — Опоздал ендом. — Что происходит? «Да ничего особенного». «Неужели? Кто-то прострелил лобовое стекло полицейской машины». «Кто это сказал?» «По-моему, его просто выбили», — на ходу бросил Харри, но репортер не отставал. «Полицейский, который сидел в машине? Он говорит, стекло раздолбали выстрелом». «Ну-ну, надо с ним потолковать. Извините, господа», — сказал Харри. Репортеры нехотя расступились. Харри постучал в дверь подъезда. Жужжание камер, блеск фотовспышек. «Это связано с убийством Найгерторг!» — крикнул один из репортеров. «Здесь замешаны люди из армии спасения!» Дверь приоткрылась. Полицейский шофер выглянул наружу. Чуть посторонился. Харри с Хелверсоном протиснулись в дом. Прошли мимо стойки администратора, где, устремив пустой взгляд в пространство, паник на стуле молодой полицейский, а перед ним на корточках сидел коллега и что-то тихонько говорил. Дверь номера 26 на втором этаже так и стояла настиж. — Старайтесь ничего не трогать, — сказал Харри шоферу. — Госпожа Лён зафиксирует отпечатки пальцев и следы ДНК они осмотрелись открыли шкафы заглянули под кровати господи сказал холворсон ничего вещей у парня только то что на нем чтобы провести в страну оружие он наверняка имел чемодан или что нибудь в этом роде заметил Харри. стал быть он где то его бросил или положил в камеру хранения камер хранения в Осло теперь не больно то много думай да камера хранения в одной из гостиниц где он жил Или автоматическая, на центральном вокзале. Продолжи мысль. Какую? Что он сейчас ночью в городе, и где-то у него чемодан. Возможно, сейчас он ему понадобится. Я позвоню в оперативный центр, скажу, чтобы послали людей в Скандию и на центральный вокзал. В каких еще гостиницах Станкич числился в списке постояльцев? В Редисон Сас на хольбергс Спасибо. Харри обернулся к шоферу, спросил, не хочет ли тот покурить. Они спустились вниз, вышли через дверь черного хода. В заснеженном садике на заднем дворе курил какой-то старикан. Смотрел в небо, не обращая на них внимания. — Как там с вашим коллегой? — спросил Харри, поднося зажигалку к сигарете шофера и к своей. — Ничего, оклемался почти. Репортеров нелегкая принесла. — Вы не виноваты. — Виноват? Когда он связался со мной по рации, чтобы сообщить, что какой-то человек вошел в дом, он сказал «приют». Мне нужно было получше натренировать его насчет таких вещей. Кое в чем другом тоже не помешает. Шофер быстро посмотрел на Харри, дважды моргнул. Мне жаль. Я пытался предупредить, но вы сразу припустили бегом. Ладно. Но почему? Кончик сигареты ярко вспыхнул, когда шофер глубоко затянулся. Большинство сразу сдаются, как только видят дуло автомата, сказал он. Я спросил не об этом. Мышцы на скулах напряглись и тотчас расслабились. Это давняя история. Харрих хмыкнул, посмотрел на полицейского. — У всех есть давние истории. Но это не означает, что мы подвергаем опасности жизнь коллег и держим оружие с пустым магазином. — Ваш правда. Полицейский бросил недокуренную сигарету, которая с шипением исчезла в свежем снегу. Вздохнул поглубже. — Неприятности у вас не будет, Холли. Я подтвержу ваш отчет. Харри переступил с ноги на ногу, пристально глядя на свою сигарету. Этому полицейскому лет пятьдесят. Мало кто из таких еще ездит в патруле. Давние истории. Я ее услышу. Да вы уже слышали. Хм, молодой парень, двадцать два года, ранее не судим. Смертельный исход. Парализован от груди и ниже. Я попал ему в живот, но пуля прошла на вылет. Старикан закашлялся. Харри взглянул на него. Он держал сигарету, зажав ее двумя спичками. Молодой полицейский по-прежнему сидел на стуле. Коллега утешал его. Харри кивком попросил заботливого утешителя удалиться и сам присел на корточки. — Кризисная психиатрия не помогает, — сказал Харри бледному парню. «Сам справляйся». «О?» «Ты сейчас напуган, потому что думаешь, что был на волосок от смерти». «Так вот, ничего подобного. Он целился не в тебя, он стрелял по машине». «О?» — повторил юнец без всякого выражения. «Этот малый профи знает, что застрелив полицейского, останется без единого шанса на спасение. Он стрелял, чтобы напугать тебя». — Откуда вы знаете? — Он и в меня не стрелял. — Скажи себе об этом, и сможешь уснуть. А психолог тебе ни к чему, в нем нуждаются другие. Коленные суставы противно хрустнули, когда Харри выпрямился. — И помни, люди, которые рангом старше тебя, по определению умнее. Так что в другой раз подчиняйся приказу, окей? Сердце у него стучало, как у загнанного зверя. Фонари над дорогой, подвешенные на тонких стальных тросах, раскачивались на ветру, и его тень плясала по тротуару. Ему бы хотелось идти широким шагом, но ледяная корка вынуждала чуть ли не семенить. Должно быть, его звонок в Загреб вывел полицейских на приют. «Да как быстро! Значит, звонить ей больше нельзя!» За спиной приближался автомобиль, и он заставил себя не оборачиваться, только прислушался, машина пока не тормозит. Она проехала мимо, обдав его ветром и снежной пылью, которая осела на той узкой полоске шеи, какую не укрывала синяя куртка. Полицейский видел его в этой куртке, а значит, он уже не незрим скинуть ее, что ли? «Нет, человек в одной рубашке не только вызовет подозрение, но и закоченяет». Он посмотрел на часы. «Город проснется лишь через несколько часов. Откроет кафе и магазины, куда можно зайти. Надо где-нибудь отсидеться, найти укрытие, не замерзнуть и передохнуть, пока не расцветет. Он шел мимо грязно-желтого фасада, изрисованного граффити. «Западный рубеж». Чуть дальше у подъезда, съежившись, стоял человек. Издали казалось, будто он прислонился к двери. Подойдя ближе, он увидел, что человек жмет на кнопку домофона. Он остановился, подождал. Возможно, это спасение. Из динамика над домофоном послышался скрипучий голос, мужчина выпрямился, пошатнулся, злобно буркнул что-то в ответ. «Физиономия пьяницы, красная, отечная, кожа обвисла, болтается из стороны в сторону, как у китайского шарпея». Потом алкаш вдруг замер, эхо затихло среди безмолвных фасадов ночного города. Электронный замок негромко зажужжал, алкаш, с трудом сохраняя равновесие, толкнул дверь и вошел в подъезд». Дверь медленно закрывалась, и он стремительно бросился к подъезду. Чересчур стремительно. Подметки поехали по льду. Падая, он успел упереться ладонями в обжигающую холодную поверхность тротуара. Неловко поднялся, увидел, что дверь сию минуту захлопнет, ринулся вперед, сунул ногу в щель, почувствовал тяжесть двери на щиколотке, ужом протиснулся. Внутри замер, обратившись вслух. медленные Шаркающие шаги, временами почти замирающие и с усилием возобновляющиеся. «Стук!» Где-то наверху открылась дверь. Женский голос выкрикнул что-то на этом странном певучем языке и тотчас сосекся точно ей перерезали горло. Несколько секунд спустя он услыхал тихий, скулящий звук, будто ребенок плачет после драки. Дверь захлопнулась. Наверху воцарилась тишина. Он позволил входной двери закрыться. Под лестницей среди мусора валялись газеты. В уковаре они клали газеты в ботинки. И тепло, и влагу впитывает. Дыхание по-прежнему вырывалось изо рта морозными клубами. Но пока что он спасен под крышей. Харри сидел в конторе приюта позади стойки администратора и, прижимая к уху телефонную трубку, пытался представить себе квартиру, куда звонил. Видел фото друзей, приклеенные к зеркалу над телефоном, улыбающиеся праздничные лица, вероятно, снимки из зарубежной поездки. В большинстве подруги. Обстановка простая, но уютная. На дверце холодильника библейские изречения. В туалете постер с изображением Че Гевары. хотя вряд ли. «Алло!» — сонный мягкий голос. «Это опять я!» «Папа!» «Папа?» — Харри вздохнул, чувствуя, что покраснел. «Полицейский!» «Ха-ха!» — тихий смех, звонкий и одновременно низкий. «Простите, что разбудил, но мы...» «Ничего страшного!» — повисла пауза. Одна из тех, каких Харри хотелось избежать. «Я в приюте», — сказал он. «Мы пытались задержать подозреваемого. Администратор говорит, что именно вы с Рикардом Нильсоном привезли его вечером на автобусе». «Бедолага без пальто?» «Он самый». «Что он сделал?» «Мы подозреваем его в убийстве Роберта Карлсона». «Боже милостивый!» Харри отметил, что она произнесла эти слова не скороговорко, а четко, раздельно. «Если не возражаете, я пришлю сотрудника, который потолкует с вами. Вспомните пока, что тут парень говорил». «Ладно, но нельзя ли?» «Пауза». «Алло!» — окликнул Харри. «Он ничего не говорил. Как все военные беженцы. Их сразу узнаешь по манере двигаться. Вроде лунатиков. Ходят на автопилоте, словно покойники». «М -м. «А Рикард с ним не говорил?» «Может, и говорил. Дать вам его телефон?» «Да, спасибо». «Минутку?» Она отошла. «А ведь верно подметила», — подумал Харри, «как этот парень выбрался из сугробов. Как снег сыпался с него, руки висят, лицо без всякого выражения, точь-в-точь точь зомби, вылезающие из могилы в ночи живых мертвецов». Услышав покашливание, Харри обернулся. На пороге конторы стояли Гун Архаген и Давид Экхов. «Не помешаем?» «Заходите». Они вошли и сели по другую сторону письменного стола. «Нам хотелось бы услышать рапорт», — сказал Хаген. Харри не успел спросить, кому это «нам». В трубке снова раздался голос Мартины. Она назвала номер. Харри записал. «Спасибо. Доброй ночи». «Я тут подумала...» «Простите, спешу», — сказал Харри. «А, доброй ночи». Он положил трубку. Мы спешили, как могли, сказал отец Мартина. Ужасно. Что случилось? Харри взглянул на Хагина. Рассказывайте, кивнул тот. В кратких словах Харри описал неудавшийся захват, выстрел по автомашине, погоню в парке. Но раз вы были так близко, да еще с автоматом, почему не стреляли? спросил Хагин. Харри кашлянул, но молчал, глядя на Экхофа. Ну, раздраженно бросил Хагин. «Слишком темно было», — ответил Харри. Хаген долго смотрел на своего инспектора, потом проговорил. «Значит, он ушел, пока вы открывали его комнату». «Какие соображения насчет того, почему киллер находится на улице Осло ночью при минус двадцати?» Комиссар понизил голос. «Я полагаю, Юн Карлсон у вас полностью под контролем?» И он? – переспросил Давид Экхов. «Так ведь он в Улеволской больнице». «Я выставил у его палаты полицейского». Харри надеялся, что в голосе звучит уверенность, которой на самом деле не было. «Как раз собирался позвонить и проверить, как он там». Первые четыре ноты «Лондон Каллен» группы «Клэш» прокатились среди голых стен коридора в нейрохирургическом отделении Улеволской больницы. Человек в халате с прилизанными волосами вез куда-то стойку с капельницей и мимоходом укоризненно посмотрел на полицейского, который, вопреки строгому запрету, разговаривал по мобильнику. — Странден? — Холли. — Как там у вас? — В общем, тихо. Какой-то бессонный тип шастает по коридору. Мрачный с виду, но вроде безобидный. Человек с капельницей сопя потащился дальше. — А раньше как? — Ну... Тот нам получил втык от арсенала на стадионе Уайтхарт, а еще света не было. А пациент. Низука, ты проверял. С ним все в порядке. Не считай геморроя, все вроде тип-топ. Страндон прислушался к зловещей тишине. Шутка! Сейчас зайду и проверю, погоди. В палате пахло чем-то сладким. Конфеты, должно быть, подумал он. Свет из коридора осветил помещение, но едва дверь закрылась, стало темно, хотя он успел увидеть лицо на белой подушке. Подошел ближе. Тихо кругом. Слишком тихо. Не достает какого-то звука, самого обычного. «Карлсон!» Ответа нет. Страндон кашлянул и повторил погромче. «Карлсон!» В палате царила такая тишина что голос Харри в трубке прозвучал громко и отчетливо. «Что происходит?» Страндон поднес телефон к уху. «Спит, как ребенок». «Точно!» Страндон всмотрелся в лицо на подушке и сообразил, что его мучило. Что Карлсон спал, как ребенок. Взрослые мужчины обычно создают больше шума. Он наклонился послушать дыхание. «Алло!» — донесся из телефона голос Харри Холли. «Алло!»